Вот так. Веревка еще больше отклонилась справа. Молодцы, бобры! Пока все идет по плану. Стоп! Веревка повисла вдоль берега. Значит, мешок сняли. Чик был ближе всех к причалу. И к тому же он лучше всех умел сидеть, не шевелясь. Еще перед началом операции он сказал своим друзьям. «Если меня подстрелят, мое место займет Чикс. И если Чиксу, то Чикли. А если меня?» — спросила Чикли. «Джерри услышит выстрелы и что-нибудь придумает». Внизу бандиты подцепили багром веревку, вытащили мешок, распаковали, вынули из ящика пакетик и сказали коту «Беги!». Они говорили шепотом. Тот, у которого на багажнике сидел кот, сказал «Пересчитайте пакетики!». «Зачем?» — откликнулся другой. «Всегда все было в порядке». Через три минуты вернулся кот. Под бантом у него торчал не белый, а черный пакетик. Хозяин кота торопливо развернул его и что-то прочел. «Хм! Вместо товара нам сучили школьный мел». — За кого они нас считают? — За дураков, наверное. — Деньги не давать, приготовить пистолет и надеть глушители. С ним по течению послышался звук мотора. Подходил катер, с него сошли трое. Двое в куртках, один в тельняшке. — Деньги приготовили? — весело спросил тот, что в тельняшке. — Какие деньги? — удивился велосипедист. — Как какие, зелененькие? — За что? — За товар, — уже начинал злиться матрос. — какой товар? За школьный мел? — Не валяй дурака, мы проверили товар перед отправкой а мы при получении. Трое с катера выхватили пистолеты и раздались три выстрела, точнее шесть выстрелов, но они прозвучали как три одновременно. Четвертый из них, кто был на берегу, кинулся к велосипедисту. Кот прыгнул ему на багажник, и они умчались. Когда Джек и Джерри прибыли на место перестрелки, они увидели шесть трупов, шесть пистолетов, три велосипеда и катер упрещала. Потом на катере нашли два автомата и пулемет. но что?» — спросил Джерри Джека, сидя на стуале пулемета. — Да, пожалуй, ты был прав. Хорошо, что все живы. — Кроме них, — добавил Джерри. Джек промолчал. Он кое-что повидал в своей жизни, но даже он никогда не видел шесть трупов сразу. — Они умерли без покаяния, — сказал Джерри, — но они и не были достойны этого покаяния. — Ага, — подумал учитель, — все-таки он не совсем уверен в своей правоте. Вдруг совсем близко раздался такой страшный грохот, что от взрывной волны с головы Джека слетела фуражка. Чик взмыл в небо и крикнул оттуда. — Это взлетело на воздух тот дом, куда забегал кот! — Лаборатория! Они уничтожили все следы! — к сожалению, сказал Джек. — И друг друга! — добавил Джерри. Когда вся компания вошла, прошмыгнула и влетела в кабинет шерифа, у него на столе зазвонил красный телефон. Шериф поспешно схватил трубку. — Да, сэр. — Здоровляю вас. — Спасибо, господин мэр. — Кто проводил операцию? — Сержант Джек. — Один? — Ну, не совсем. С ним были его друзья. — Кто эти друзья? — Сэр, я даже не знаю, как бы это поточнее выразиться. — Ну, а все-таки. — Это они. — Кто? — Те самые. — Какие те самые? Я с ними знаком? — Не думаю, сэр. — Ну, а вы-то хоть с ними знакомы? — Да, сэр. — Кто же это? Шериф вытер платком взмокший лоб. — Сэр, нам не хотелось бы называть их имен. — Понимаю вас, не буду настаивать. Представьте сержанта к награде, а его друзьям выдайте премии из бюджета мэрии. В трубке раздались гудки и шериф вздохнул с облегчением. Когда шериф ушел, Жек сказал... «Не сердись, Джерри, шеф не мог представить вас мэр города. Мэр у нас веселый человек, он наверняка тут же назначил бы шерифа твоим заместителем». Все засмеялись, а Джек сел за стол и взял карандаш. «Диктуй, кому какие подарки». «Ну, это очень просто. Килограмм орехов, килограмм сыры и три килограмма... чего?» «Гречки!» — сказал Чик. «Пшена!» — добавил Чикс. «И овса!» — крикнул Чикли. «Окей, каждый из вас заслужил в тысячу раз больше». 24 четыре черных монаха несли шесть черных гробов. Они шли через кладбище, мягко ступая по желтым опавшим листьям. Было восемь часов утра, ночь уже кончилась, но день еще не наступил. Кроме Джека, Джерри, зеленого мышонка и трех воробьев в этот ранний час на кладбище никого не было. «А почему их хоронят монахи?» — спросил Джерри у Джека. «Потому что все похоронные бюро города отказались хоронить всех мерзавцев». Хм. «Посмотри в сторону ворот, Джек». В воротах стоял велосипедист с котом на багажнике. Он был с ними там, в порту. Надо его задержать. — Уже задерживали тогда же, почти на месте преступления. — Ну и что? — Ничего. Он сказал нам, что катал вдоль берега своего кота.